Глава двадцатая. Войдя в столовую, мы остановились растерянные. Дело в том, что пока мы тренировались, просковья с матреной развели генеральную уборку. Ну а что, все поели, да уже на время есть, вот они и занялись мытьем и чисткой. В общем, мы, не соло хлебавший, отправились в гостиную. Что делать будем? Поинтересовался Глеб. Глупые вопросы задаешь, строго глянула на брата Марта. Культивировать, поддержала подруга Полина. «У нас времени мало осталось, не забыл?» Он ее был холодный и презрительный, как будто Глеб, задав свой вопрос, окончательно упал в ее глазах. Я хотел было попросить девчонок сбавить обороты, но передумал. Парням действительно нужно культивировать, иначе они не успеют взять первую ступень. Слишком мало времени приставы отвели им для тренировок. Вспомнилось, как я и сам делал первые шаги в культивации. Мне тогда очень помогли тренировки с дедом родимым. Я объединил китайскую культивацию и родные русские боевые искусства. Хотя, конечно, то, чему обучал дед Радим, наверное, на искусство не очень тянуло. Так, приемы рукопашного боя. Но, поразмыслив немного, я решил, что все-таки это именно боевое искусство со своей философией в основе. Потому что любой прием, который показывал дед Радим, нес за собой огромный смысловой пласт. А что, если попробовать объединить наше родное русское с китайской культивацией и для Глеба с Данилой? Откладывать дело в долгий ящик я не стал и предложил парням помедитировать по новой технике. Я не стал говорить им, что на самом деле только что сам изобрел эту технику. Сказал только, очень мало кому известна эта секретная техника, но она значительно повышает эффект от медитации. Парни прониклись тем, что я делюсь с ними секретами культивации и с удовольствием согласились. Девчонки тоже заинтересовались, и я решил, пусть присоединяются. В конце концов, Мосянь сегодня на тренировке работал над тем, чтобы мы стали командой. Нельзя допустить, чтобы его труды пропали впустую. Прикинул, идти куда или оставаться тут, в гостиной, и решил остаться. Посторонние на территорию усадьбы теперь не попадут, а слуги в курсе и не будут нас тревожить. Работу мы начали с того, чтобы научиться открывать сознание. Я пытался научить, как это показывал дед Радим. Оказалось, что проще самому 10 раз проделать, чем объяснить. В конце концов, сам начал лучше понимать. Как говорится, 10 раз объяснил, сам понял. Но как бы там ни было, сначала Марта, потом Полина, а потом и Данила с Глебом освоили это искусство. И когда мы все открыли друг другу сознание, оказалось, что мы чувствуем друг друга. Можем с закрытыми глазами сказать, кто где находится и что собирается делать. И, конечно же, кто что чувствует. Это не телепатия, но чувствительность по отношению друг к другу сильно повысилась. Сразу же подумалось, что теперь для Марты не секрет, что по отношению к ней чувствует Данила. Но когда я посмотрел на них, то возникло сомнение, действительно ли они открыли друг другу сознание. Потому что внешних проявлений, что Марта теперь знает о чувствах Данилы, не было. Хотя по той теплоте, с которой Марта что-то негромко сказала Даниле, и с какой грустью он ответил ей, я понял, что все у них получилось. В том смысле, что получилось открыть сознание, а вот взаимности между ними нет. Марта не испытывает романтических чувств к Даниле, во всяком случае пока. Мне было жаль друга. С другой стороны, я считаю, лучше знать, чем жить в неведении и питать тщетные надежды. И хотя романтических отношений им не светит, во всяком случае в ближайшее время, но отношения между ними стали теплыми и открытыми. Марта отнеслась с уважением к чувствам данила а Данила принял отказ Марты. Возможно, где-то в глубине души он и раньше чувствовал, что дела обстоят именно так потому и не мог никак насмелиться и сказать ей о своих чувствах. Их отношения стали глубже, доверительнее, а это дорогого стоит. Это настоящая дружба, которую никто из них не предаст. Подобная же открытость и доверительность возникли и между остальными членами нашей небольшой команды. Передо мной сидели мои друзья, которые никогда не предадут меня, даже если не будут разделять какие-то мои решения. Передо мной были люди, в которых я был уверен. «А теперь давайте медитировать», — предложил я. Это будет совместная медитация, поинтересовалась Полина. Для начала давайте раздельно, ответил я. А потом уже по ходу действия будет понятно. Ну и прежде чем приступить непосредственно к медитации, проинструктировал. Ваше сознание сейчас открыто. Постарайтесь во время медитации сохранить это состояние. Откройте сознание не только друг другу, но и всему миру. Позвольте ци неба и земли течь по вашим меридианам. Пока я говорил, Матрена принесла подушечки, видимо, услышала наш разговор. — Давай с нами, — позвала ее Марта. — Я попозже присоединюсь. Сейчас к Сороковице готовиться нужно, — ответила Матрена и убежала помогать Просковье. — Ну что, начинаем? — спросил я. Ребята, кивнув мне, сели в позу для медитации. Я, естественно, тоже, потому как не крути, а мне тоже нужно развивать свою культивацию. Когда прокачивал ЦИ по меридианам, заметил, что дома в моем теле золотой Ци чуть больше, чем было в доме у Тихона. Получается, что мой организм в родных стенах подпитывается золотой Ци. Едва я это осознал, как выражение «дома и стены помогают» заиграло новыми красками. Что касается черной ци, я пока не стал перекачивать ее в магические кристаллы. Хотелось достичь гармонии между красной, черной и золотой ци. Поэтому пусть пока будет. Посмотрим, как это скажется на моем развитии. А сделать бомбы всегда успею. Тем более, что я научился кидаться на напалмовыми снежками. Углубив и поправив каналы, укрепив ядро, проверив работу печедан, я мысленно огляделся, чтобы понять, как идут дела у моих товарищей. Мы были соединены открытым сознанием, поэтому я мог видеть течение ЦИ каждого. У Полины и Марты особых проблем не было. Так, по мелочам. Ядра у обеих девушек немного трепетали, как будто и Марта, и Полина не могли до конца сосредоточиться и все время на что-то отвлекались. Но это было едва заметно, я даже не сразу обратил внимание. А вот парням было сложнее. Все-таки личный запас ЦИ у Глеба и Данилы был небольшой. Но открытое сознание и приток ЦИ неба и земли усиливали поток ЦИ по каналам парней. А сильный поток не просто углублял каналы, а существенно так расширял возможности. Нужно было просто укрепить стенки и не допустить разрушения. А так как сознание было открыто и сопротивления потокам не было, то все проходило мягко и без душевных травм. Парни пытались укрепить стенки каналов, но у них пока плохо получалось. Поэтому я включил в систему циркуляции ЦИ свой котел ДАН. И начал дозированно, буквально по капельке, выдавать исцеляющую ци, для того, чтобы помочь Глебу и Даниле укрепить стенки каналов и запасных резервуаров и усилить ядра. И все получилось. Не настолько, чтобы у парней скопилось достаточно ци для перехода на первую ступень, но значительно больше, чем было еще утром. Наблюдая и поправляя культивацию моих товарищей, я думал о том, что, встав на путь культивации, необходимо иметь не только и не столько сильный талант мага, сколько сильное тело и подавляющую волю. И вот как раз воли парням не хватало. Хотя, возможно, потому, что слишком неожиданно для них пробудился дар. Ну и плюс не было большой мотивации становиться сильнее. Это мне приходится постоянно драться не на жизнь, а на смерть. А Глебу и Даниле нет. С ними вон даже Марту родители отправили, чтобы она защищала парней. Я вздохнул. Как они станут мужиками, если женщина будет защищать их? Должно быть как раз наоборот. Это они должны защищать Марту. Ну или кого-то, кто им очень дорог. А что, если бы мне удалось создать такую ситуацию, чтобы парни действительно оказались на краю смерти и увидели, как гибнет дорогой человек, ну или дети. Перед глазами встали четыре гроба. Два больших и два маленьких. Первое, что я увидел в этом мире. Нет, упасите боги моих друзей от таких потрясений. Однако воспитать волю этим оболтусом нужно. Иначе никак заставить соревноваться с девчонками и унижать в случае проигрыша? И тем самым воспитывать ненависть и боевую злость? Нет, я не могу так с друзьями. Тренироваться с ними бок о бок, выдерживать любую нагрузку — это пожалуйста. Разделить тяготы и невзгоды с радостью, заряжать их своим примером, готов на все сто. Но издеваться — это не по мне. Будем искать другой путь. Медитация продолжалась и продолжалась. Это не была совместная медитация, как вчера, и тем не менее, мы были вместе, поддерживали друг друга. Время шло, каналы углублялись и укреплялись. Ядра у девчонок перестали дрожать. Полина и Марта смогли полностью погрузиться в медитацию, отринуть все, что их отвлекало. Их ци теперь сияло мягким и ровным светом. Не знаю, то ли это сияние спровоцировало такое же сияние у парней, а может, сами парни достигли такого уровня в медитации, из-за которого родилось сияние ну или обычный резонанс. Но это было что-то чистое и мощное. Мои отцы, кстати, тоже начала сиять. Причем красный, черный и золотой слились. Вот только цвет, вопреки законам природы, стал белоснежным. И когда комната наполнилась светом, все светящиеся магические кристаллы, которые освещали гостиную, засияли еще сильнее. Но этого мало. Неожиданно сначала Данила, а следом и Глеб вспыхнули сверхновой. Я впервые вот так со стороны наблюдал взятие ступени. Это было неожиданно, красиво и мощно. Возможно, не прорыв по очереди не было бы так эффектно, но это был совместный прорыв, да еще когда мы все были открыты сознанием друг для друга. Блин, это круче оргазма. Потихоньку сияние сошло на нет, и мы все практически одновременно открыли глаза. Было удивительное чувство единения, теплоты и душевной близости. Медитация закончилась а мы сидели и улыбались друг другу. Наконец тишину прервала разрумянившаяся Марта. «Мальчики, я поздравляю вас, вы сделали это!» «Мы сделали это!» — мягко поправил я Марту. «Это да!» — согласился Глеб. «Без вашей поддержки!» «Вот только помыться бы!» — пробормотал Данила, оттягивая от шеи рубаху, которая пропиталась нечистотами. «Точно!» — согласился Глеб и счастливо засмеялся. А потом сказал... Я много слышал, что во время перехода на новую ступень тело очищается и освобождается от нечистот, но даже не думал, что это так мерзко. И мы все дружно захохотали, как будто он сказал что-то немыслимо смешное.